Глава 37. Дао Дэ Цзин. Иногда практикующие задаются вопросами о Дао Дэ Цин. Основополагающий трактат даосизма iv 3 века до нашей эры. Авторство приписывается Лао-цзы. И И Цзин. Канон перемен. Древнекитайская гадательная книга около 700 года до нашей эры одна из книг конфуцианского пятикнижия а именно как они увязываются с традицией ушу и цигун широко известно что тайцзы багуа иньянь и так далее это всего лишь понятия китайской философии определяющие основные параметры мироздания и космогенеза в представлении древних китайцев То есть, по сути дела, всего лишь некий инструментарий для описания явлений всего сущего. В том числе используется китайская модель мира. Дао порождает одно, одно порождает два, два порождает три, а три порождает все вещи. У всех вещей инское начало – источающее, янское – обогащающее, и к ним для регуляции добавлено ци. Так мы получаем циклическое развертывание вселенского бытия в строго определенном порядке, доходя до своего предела в каждой вещи и возвращаясь снова к беспредельному. А теперь мы спросим, а при чем здесь вообще ушу? Для примера приведем следующее. Боевые искусства Поднебесной опираются на методы действия руками, глазами, корпусом и ногами. Начинающие ученики делают упор на первые два, опытные добавляют в сферу внимания вторую пару. По этому же принципу, выше приведенной пословице, и отражен философский дуализм противоположностей инь-янь, являющихся основой движения и первопричиной постоянной изменчивости всего. И точно так же этот дуализм присутствует и в четырех основных разделах кулачного искусства – Конечно же, это отражено в культовой поговорке Ушу, где Цуань и Гунь и есть также все те два начала, являющиеся, по сути, одним. И это и есть тайцзы. Но только все это можно увязать, пребывая в практике. Не будем далеко ходить и обратимся к классике.